МЕЧ. СЕВЕРНАЯ ПТИЦА 27 мая 1775 года от СОШЕСТВИЯ УЕЙМАР Когда Джо и Гарри вышли из темницы во двор, стояли уже глубокие сумерки. Однако двор полнился голосами, стуком шагов, звяканьем кольчуг. После тишины подземелья Джоакин опешил от такого обилия звуков. «Что происходит?» — спросил у Гарри. «С чего вдруг такой карнавал?» Друг не успел ответить. Сам граф Виттер Шейланд подошел к ним в сопровождении двух телохранителей. Белое лицо графа маячило в сумерках призрачным пятном. «Приветствую уважаемых гостей из Закатного берега. Надеюсь, дорога была легкой и приятной. Прошу присоединиться к моей трапезе». Гости назвали себя и пожелали графу доброго здравия. Тогда он обратился к жене. «Дорогая». Было решено, что северяне сегодня покинут замок. Пускай же это случится. Муж мой, сейчас поздно, стоит ли пускаться в дорогу на ночь глядя? Корабль ждёт в речном порту. Путь туда отнюдь не долог. Будь добр, распорядись. Джо начал понимать происходящее. Граф наконец решил сделать то, что давно пора было, отослать волков назад в первую зиму. Солдаты у Имрского гарнизона и слуги высыпали во двор поглядеть, как Кайры уберутся во свояси. Вот причина многолюдья. Джо подумал: сейчас и она заупрямится, упрётся рогом, чтоб не решиться своих псов. Однако она смиренно поклонилась мужу. Как пожелаешь, я сейчас же отдам распоряжение. Виттер выжидающе смотрел на неё, и она подозвала северного офицера. Кайр Брандон, слушайте приказ. подготовиться к выдвижению в порт для посадки на корабль. 10 человек в кладовые, проверить и упаковать необходимый провиант. Остальные седлать лошадей, строиться во дворе двумя колоннами, чтобы избежать сумятицы в конюшнях, разделиться на четвёрки, каждой четвёрке по 5 минут времени. Полная готовность через 1 час. И он обросил взгляд на башенные часы. Выступайте в 10:30. Слушаюсь, миледи. Джоакина неприятно впечатлила речь Ионы. Четкие и ясные приказы уместно звучали бы из уст матерого сержанта, а не девицы-красотки. Однако Виттер остался вполне доволен. Назвал жену душенькой и велел ждать его в покоях, а гостей пригласил на ужин в свой кабинет. Затем бросил взгляд на Джо и Гарри. «Благодарю за службу, парни. Ступайте, отдохните». Ха-Шейлиш сказала. «Любязный граф». «Позвольте им разделить с нами трапезу. Мне приятно их общество». Граф без сомнений кивнул в сторону Гарри, а на Джо Акиня задержал взгляд, оценивая, достоин ли он подобной чести. Наконец кивнул и ему. Граф с двумя рыцарями, закатники и Гарри с Джо зашагали к донжону, высокой квадратной башней с часами наверху. Как помнил Джо, в основании донжона находилась трапезная, а на четвертом этаже кабинет графа. Взойдя на крыльцо, он обернулся и осмотрел двор. Поистине очень много людей. Почти сотня копейщиков в полной амуниции, где-то столько же слуг. Слуги просто шатаются и глазеют, но солдаты лишь изображают праздный интерес, а на деле несут боевую вахту. Их внимание нацелено на малую казарму, откуда, наверное, и выйдут северяне. Джоскаль взнул взглядом по стенам. На галереях несколько дюжин лучников и арбалетчиков. Все тоже наблюдают за двором. Граф построил весь гарнизон? шёпотом спросил Джо. Он боится солдат жены? "О чём ты, парень?" хохотнул цирюльник. "Это просто прощальная почёсть. Мы устроили парад, чтобы северянам было приятно. По мне, лучше бы навозом закидали". Пара часовых у дверей данжона отсалютовала графу. Виктор провёл гостей внутрь, но не открыл двери трапезной, отдвинулся вверх по лестнице. "Любезные гости, не будете ли против отужинать в тишине моего кабинета?" почтём за честь. Второй этаж занимали покои кастеляна и гостевые комнаты. Здесь поселятся закатники после ужина. Каменная лестница, стены обшиты драпировкой, тут и там портреты былых графов, тёмные от времени. Третий этаж спальни и кабинеты уоны, библиотека. Вам будет приятно полистать тома, хранящиеся здесь. В моём собрании много жемчужин. Не сомневаемся в этом, милорд. Новая лестница. Драпировка богаче. С золотыми нитями. Чувствуется близость графских покоев. Наверное, у здешних лордов крепкие ноги. Каждый день взбегать на такую высь. Впрочем, это и правильно. Нужно поддерживать телесное здоровье. Четвертый этаж. Спальня графа Виттера и лорда Мартина. Кабинет графа, караульное помещение. И в караулке, и в коридоре солдаты. Общим счетом не меньше дюжины. Берут на изготовку при виде графа. Гулко лязгают кольчуги. «Прошу сюда». Виттер открывает дверь. Тот самый кабинет, где тремя неделями раньше Джо беседовал с ним. Полнощекий старый граф все так же пялится с портрета. Рыцари-телохранители занимают места по бокам от двери. Граф садится за стол, на котором уже полно снеди. Предлагает кресло гостям из Сайленса. Джо Акину достается скромная табуретка в сторонке, у окна. «Лакея нет». Виттер говорит Гарри. «Поухаживай за нами, голубчик». Гаррих хлопочет над столом, насыпая гостям яства, наполняя их кубки. Между делом суёт тарелку Джокино. Джо ставит её на подоконник, жадно жуёт ветчину, глядя в окно. Не шуточный голод ото всех приключений, а за окном задняя стена замка, близко футах в 20. Неудачное расположение: если противник прорвётся на стену, то сможет перекинуть верёвку и залезть в окно донжона, прямо в графский кабинет. Впрочем, во избежание этого окно забрано решёткой. Да и стрелы с угловой башни не дадут врагу удержаться на стене. Вон она, чуть в стороне. Гранитная громада выпирает футов на 20 выше стены, чешет небо зубцами. На крыше башни темнеет что-то угловатое. Катапульта? Ага, так это смоляная башня. И оттуда во врага полетят не только стрелы, но и горящие бочонки со смолой. Да, напрасное опасение насчёт стены. Врагу никак не удержать её, пока на башне войн и замка. Отец учил меня, Говорит граф, кивая портрету. Никогда не спешить перейти к делам. Хорошее знакомство, доброе общение — вот главная ценность. Сама сделка свершится легко и просто, когда ты знаешь, с кем имеешь дело. Потому для начала расскажите немного о себе, а я отвечу вам тем же. Лахтмисс начинает говорить не столько о себе, сколько о своем сеньоре Орисе. Как он умело держит столицу закатного берега, как усмирил старшего сына и достиг согласия с Шаванами Холливэлла. «Мне радостно слышать это», — улыбается граф. «Но не скажете ли что-нибудь о себе лично?» «Я скромный человек», — отвечает Лахт Мисс. «Я верно служу ей, но она лишь раз почтила меня своей близостью. Мне даже неловко делить ужин с вами, человеком столь щедро награжденным». Виттер смеется. «Оставьте, прошу вас». Я простой банкир, выделяющийся лишь умом, да ещё быть может, толикой доброты. Джо уминает хлеб и мясо, по стене рассказывают лучники. Бедные парни, они хоть поели перед вахтой, или будут голодать, пока волки не уберутся из замка. 10:30. Отчего и он так точно назвала время. Вино и пища не могут унять смутной тревоги, поселившейся в душе Джо. Ми лорд, позвольте доброму Гарри перекусить. я вижу тень голода на его лице». Граф соглашается с просьбой Эйлиш. Цирюльник садится возле Джо и жует так, что хрустит за ушами. «Она дала очень подробные приказы», — шепотом говорит Джоакин. «Что с того?» — бурчит Гарри с набитым ртом. «Она выросла среди вояк. Пойди научилась командовать». Выросла среди офицеров и лордов, а приказывала как сержант. Слишком детально. наслаждается напоследок. И уедут волчары, повелевать неким станет. Джо смотрит на Эйлиш, резко вычерченный профиль, тонкие нервные губы, серебряный кубок в костлявых пальцах. Откуда-то он знает, Эйлиш поняла бы его тревогу, но нет возможности заговорить с ней. Кайр Сеймур, пускай Грей займётся вашими вещами. Вы же зайдите ко мне на два слова. Они поднимаются на третий этаж, входят в её покои. Закрыв дверь, она говорит всё, что необходимо сказать. Кайр отвечает ей сумрачным, неясным взглядом, отходит к окну. Оно обращено во двор. Кайр долго молча смотрит вниз. Вы спросите, почему я не уехала? Никак нет, миледи, я вас понимаю. Спросите, почему отдала командование Брандону, а не вам? Вы долго пробыли за городом, Брандон лучше знает обстановку в замке. Это я тоже осознаю. Скажете мой план безумие? Сеймур скользит взглядом по двору, по казармам, стенам, башням, рота капищников внизу, полсотни стрелков на галереях, и ещё столько же, вероятно, в башнях, в казарме сотни резерва. У нас 37 человек. Вы верите, что это возможно? Сеймур, посмотрите на меня. Он оборачивается, встречает её взгляд. Сеймур, я верю. Его губы кривятся в ухмылке, похожей на оскал. Благодарю, миледи. В дверь стучат. Входит горничная. Миледи, не прикажете ли подать ужин? Я не голодна, но принесите два кувшина масла. Лампы меркнут, а я не люблю сумерек. Сею минуту, миледи. И он оберётся за делом. Она переодевается в свежее платье для верховой езды. Удобное, не стесняющее движений. Цепляет кинжал на пояс. Другой, искровый, прячет в рукаве на специальной подвязке. Вырвав страницу из рукописной книги, кладет ее на стол. Придавливает вместо пресс-папье ножом для резки бумаги. Принимает у горничной кувшины с маслом. Запирает за нею дверь. Собирает вещи. Любимое платье, любимую книгу, деньги, письма родных. Сложив все в мешок, сует его в холодный камин. Иона смотрит на часы. Девять пятьдесят пять. Еще рано. Она выглядывает в коридор. На лестнице тихо, лишь этажом выше шуркают шаги стражников мужа. Их там, наверное, больше десятка, но это не имеет значения. Что важно, это каменный пол без покрытия. На стенах драпировки и картины, но пол неуязвим. И она выгребает из шкафов все платья, сорочки, чулки, корсеты, сваливает кучей у выхода. Так что открывшаяся дверь скроет от глаз этот ворох. Она чувствует дивную, небывалую лёгкость. Давно, много лет не ощущала такого. Известно, что нужно сделать с точностью до шага, и ни в чем нет сомнений. Мысли вовсе не требуются. Время мыслей ушло. Теперь только действие. Чудесная ясность цели. Легкость стрелы в полете. «Миледи, вам не страшно?» Спрашивает Сеймур. Иона сверяется с часами. Десять ноль шесть. Имеется достаточно времени для ответа. Сеймур, когда вы увидели первую смерть? В 12 лет, когда стал Грэем, а мне было 4 года. Я шла к себе после прогулки во дворе. У дверей башни встретила солдата. Он улыбнулся мне. Светлого дня вам, юная леди. В своей комнате раздеваясь, я заметила, что потеряла ленту. Выбежала во двор отыскать её. За несколько минут, что я была у себя, случилась дуэль. Тот самый солдат лежал при смерти. У него отсутствовала нижняя челюсть. Однако он был в сознании и глядел на меня так, будто пытался что-то сказать. Я тоже смотрела, мне казалось безумно важным услышать его. Конечно, он не выдавил ни слова и умер спустя пару минут. Второй дуэлянт, победитель, тоже смотрел всё это время, а когда солдат умер, сказал мне: "Юная леди, не вы ли обранили ленту?" В 4 года увидеть такое. "Миледи, я сочувствую вам". Потом наступила ночь. Я не могла уснуть, всё думала, что пытался сказать тот солдат. И если бы сумел, то, может быть, не умер бы? Возможно, я могла его спасти, но не знала как, а он сказал бы... Мама зашла проведать меня и, увидев моё беспокойство, решила утешить. Но она не знала о той дуэли, а я не решилась рассказать. Страшно было облечь это в слова. И я просто молчала, а мама стала гладить меня по волосам и напивать колыбельную. «Звёздочка, взойди, в глазки загляни». облачком укрой спать ложись со мной она пела так ласково как могла я закрывала глаза и видела мертвеца без нижней челюсти с выповшим языком и он оглядит на часы 10:15 когда мне кажется будто чего-нибудь боюсь я пою себе ту колыбельную время пришло саймур пора подняв оконное стекло и онa выглядывает во двор Кастелян Гарольд, командир замкового гарнизона, рассказывает по двору. Его легко заметить по богатому плащу с гербами. Сэр Гарольд, будьте добры, зайдите ко мне. Возникли вопросы с провиантом. Да, миледи. Он входит в данжон. За ним следует оруженосец. Скоро их шаги раздаются на лестнице. Каблуки стучат по камню. Это нужно учесть. В чём вопрос, миледи? вопрошает кастелян. Он усад, круглолиц, самодоволен, похож на кота. Взгляните. Иона зовёт его к столу. Вот список припасов, которые выделены для дороги, но мне думается, этого мало для 40 человек на 3 недели. Она подаёт Гарольду листок. Костелян Близарук он подносит бумагу к самым глазам. Миляди, вы ошиблись, это страница из какой-то книги. Да? Простите. она бьёт его ножом в горло прямо сквозь страницу прижимает бумагу к ране чтобы не испачкаться кровью в тот же мик сеймур хватает оруженосца резким движением сворачивает шею слышится хруст 10 20 большая часть северян уже построилась во дворе две колонны лошадей возле них спешенные кайры и грейи вокруг тыгатинцы шейленда недостаёт дюжины северян восьмеры ещё не вернулись с провиантом четверо только что зашли в конюшню за своими лошадьми Иона скидывает туфли, босиком выходит на лестницу, разбрасывает по полу платья, сорочки, корсеты, обливает маслом и трепё, и драпировку на стенах. Плесчет на ступени, ведущие вверх к покоям мужа. Она движется мягко, тихо. Стражники этажом выше не слышат ни звука. Иона кивает Цеймуру. Он выходит на цыпочках с горящей лампой в руке. Вдвоём осторожно спускаются, разливая остатки масла. Со второго этажа бросают лампу вверх на ступени. В мик лестница вспыхивает, пламя хлопает как крылья птицы. Они бегут вниз, проскакивают в прихожую, вылетают на крыльцо, удивлённые взгляды часовых. Спасите графа, пожар! Данжон горит. Огонь уже бьётся изнутри о стёкла. Копейщики в ужасе кидаются к данжону, растерянно толпятся у входа. Внутри полыхает, не шагнёшь. Капитан Леус, правая рука кастеляна, кричит поспешные приказы. «Первая дюжина к колодцу! Вторая дюжина цепью! Передавать ведра! Третья!» Солдаты приходят в движение, упорядоченные приказом. Слуги спешат им на помощь. Кайры стоят двумя ровными колоннами, держа коней. Десять двадцать восемь. Граф заблокирован пожаром и не может выйти к войскам. Костелян мертв. Кто остался из командования? Иона подходит к Леусу. «Капитан, нужна ли помощь? Мои люди могли бы...» «Нет, сами справимся!» Скажите, где Костелян? Он пошёл к графу, теперь отрезан огнём. Спасите их! Данжон сияет кровавым светом. Горит библиотека, гостевые и костелянские покои, спальня Ионы, но на четвёртый этаж огонь не добрался. Леос спешит, спеша успокоить миледи. Там каменная лестница и много стражи. Они не пустят огонь на четвёртый. Спасите их, умоляю. Бедный Виктор. Она цепляется за руки Леоса, буквально повисает на нём. Разряд искры не слышен в хаосе звуков. Капитан просто вздрагивает и оседает на камни. Лишь один адъютант видит это. Капитан, что с? Кинжал Сеймура входит ему во рходит ему под челюсть. Тело мгновенно обмякает. Сеймур спокойно кладёт его на землю. Башенные часы производят удар. 10:30. Пожар, ваша милость, пожар! Телохранители графа распахивают дверь. За порогом стражник с дикими глазами А в гордных покоях Меледи поднимаются к нам. Граф Шейланд, Гарри, Джо хватаются с места. Что с Ионой? Милорд, лестница сильно пылает, вниз не пробиться. Так тушите, черти! В моей спальне кран, у Мартина тоже. Набирайте воду, лейте. Мартина сюда. Так точно, милорд. Гарри кидается к двери. Я помогу потушить. Граф. Сами справятся. Ты иди в мою спальню, там окна во двор. Посмотри, что творится. Гарри бежит через площадку, виляя между стражниками. Джо следом за ним. Лестница пышет жаром. Стражники лупят огонь собственными куртками. Кто-то плещет водой. Воды мало. В кранах плохой напор, да и ведер нет. Одни горшки. Но спасает камень. Огонь ползет лишь по материи на стенах, не трогая ни пол, ни потолок. «Сдирайте драпировку!» – орет офицер. Солдаты вспарывают ножами материю, срывают со стен, отшвыривают от огня. «Сдирайте драпировку!» – орет офицер. Какой теласкут успел загореться. Его топчут. Огонь стоит на лестнице, отрезанный голым камнем от четвёртого этажа. Гарри и Джо в графской спальне распахивают ставни, смотрят внизу то, что и должно: метания, бег, топоры, вёдра. Северяне невозмутимы, будто им нет дела, а остальные кружатся вихрем, даже лучники сбегаются с стен. Когда-то я затеял пожар, роняет Джо, устроил хаос, чтобы спасти Аланис из плена. Думаешь, нарочно? Тут они оба замечают и onu. Северянка говорит что-то капитану прямо в самое ухо, и вдруг капитан падает, а затем майорант сэймур выдёргивает нож из его шеи. Измена! вопит Гарри. Милорд, ваша жена! Тогда часы бьют половину. Из распахнутых ворот конюшни вылетает четвёрка всадников. Всего четвёрка, но в полной броне. Тяжёлая ударная кавалерия скачет прямиком сквозь всё. Солдаты с вёдрами, солдаты с копьями, слуги под копыта, лошади сметают их с лёгкостью, даже набирают ход. Люди разлетаются как щепки. Святые боги! У открытых ворот замка всадники разворачиваются и мчат обратно, на сей раз по флангам, вдоль стен, топча тех, кто отскочил. Солдаты Шейленда поднимают копья, строятся в куски ширенг, готовят оборону. Северяне, собранные среди двора, чего-то не атакуют. Послушные приказу Ионы, они стоят без движения, ждут, подняв щиты. Джо знает, это очень плохо. Кроме кавалерии будет ещё один сюрприз. Огненный шар, перемахнув через крышу данжона, падает во двор. Озеро пламени расплёскивается в центре, задев северян, но куда больше копейщиков. Что это? кричит Гарри. Катапульта. Волки взяли Смоляную башню, но им нужно время, чтобы перезарядить. Нет, не нужно. Они просто швыряют бочонки со смолой вниз во двор. Одни катятся к центру, вспыхивают, коснувшись озера, другие лопаются от удара о землю. Смола течёт, с башни туда летит факел. Огонь поднимается стеной, расчертив двор. Лишь тогда приходят в движение остальные кайры, те, что стояли колоннами. И он отдаёт приказ, и северяне двумя шеренгами шагают от центра двора к стенам. Они не встречаются противления. Тяжёлые конники, а затем огонь разрушили ряды шейленцев. Псеверяне ровно, механически рубят тех, кто бежит от огня. Мечи вверх, мечи вниз. Мечи вверх, мечи вниз, будто косы в руках жнецов. Джов летает в кабинет графа. Милорд, иона предала. Кайра атакует гарнизон. Закатники меняются в лице. Жадный интерес вспыхивает в глазах, но Виттер только ведёт бровью. Я допускал такую возможность. Гарнизон готов к бою. Где Иона? Во дворе, милорд. Покричите с балкона, чтобы её взяли живьём. Гарри бежит исполнять, а Джо подходит ближе к Виттеру. Милорд, вы не поняли ситуацию. Гарнизон гибнет, вы в опасности. Чепуха, моих там 300 человек, а у Ионы 40. Ваши старшие офицеры убиты. Северяне взяли Смоляную башню и обстреляли двор огнём, бросили в бой тяжёлых всадников. Эйлиш жадно облизывает губы, ведь торхохочет с малой тенью тревоги. Ха-ха-ха, тяжелая конница во дворе замка. Что за чушь? Там негде развернуться. Ваши люди прижаты к стенам и напуганы. Северяне сеют панику всеми способами. Скоро гарнизон побежит, ворота же открыты. Граф орет на него. «Это ты сеешь панику, недоумок! За мной восьмикратный перевес и стрелки на стенах. Сейчас их перебьют!» Слюна брызжет изо рта Виттера. Элиш усмехается за спиной у графа. «Милорд!» Гарри снова на пороге. «Простите, но дело немного скверно. Костелян пропал. Капитан Леус убит. Лейтенант Бласк убит. Солдаты растеряны. Резерв вышел из казармы. Построился, но не знает, что делать. Тупо пялятся на огонь и трясут копьями. Чем заняты идовы лучники? Гарри, крикни им, чтобы стреляли, наконец!» «Милорд, такое дело...» Гарри жует слова. «Милорд!» Несколько кайров ворвались на стену. Стрелки дали залп. Положили чуток врагов, но теперь им уже не до этого. Джоакин 치канит, глядя в лицо графу. Милорд, вы должны взять командование. Выйдите на балкон, дайте себя увидеть, раздайте приказы, иначе все разбегутся. Губы Виктора дрожат, веки часто-часто хлопают. Он лупит по столу, опрокидывая кубки. У меня же, чёрт возьми, 300 человек. Было глупо выйти под огненный обстрел босиком. Ноги уже покрылись волдырями, и один шаг не давался без боли. Но то была её единственная ошибка. Восьмёрка Кайра Стивенса, якобы посланная за провиантом, успешно и вовремя захватила Смоляную башню, затопив двор огнём. Люди Стивенса бросили башню и выдвинулись на стены. Лучников на галереях было слишком много, чтобы восемь Кайров быстро перебили их. Однако лучники больше не вспоминали о том, что творилось во дворе, о целиком занятые северянами на стенах. А во дворе у Эймерца терпели крах, и он ожалел их затравленных зверьков. Ласкуты пламени рассекли гарнизон на мелкие группы, лишённые командования и разобщённые. Солдаты Шейленда сильно превосходили Кайров числом, но даже не думали о контратаке. Каждая группка занимала круговую оборону, спина к спине, ощетинившись копьями, мечтая лишь об одном спасти свою жизнь. Кайра истребляли их одну за другой, по очереди. Их гибель была лишь вопросом времени. Организованную силу представлял собой лишь резерв, только что покинувший казарму. Резервом командовал лейтенант Бласк, и Кайр Брандон убил его метким броском кинжала. Однако сержанты смогли построить солдат в тройную фалангу. Она развернулась почти во всю ширину двора. Двинувшись в атаку, фаланга копейщиков могла серьёзно потеснить северян. Кайрам не хватило бы численности, чтобы сломать этот строй, пока что наступлению фаланги мешали пятна горящей смолы, тут и там разлитой по двору. Но когда смола угаснет, копейщики двинутся в атаку. Фаланга опасна, отметила Иона. Не слишком, возразил Сеймур. Опаснее ваш муж. Сейчас он пустит в ход персты. Его персты далеко от Уеймора. Откуда вы знаете? Поверьте, знаю. Он оставил себе хотя бы один перст. Один, вероятно, но он не станет убивать меня. Я нужна ему живой. А вот вам, Сеймур, советую держаться в тени. Этому правилу следовали все кайры. От начала схватки они старались держаться там, куда сложно прицелиться из покоев Виттера. Иона не сомневалась, что муж имеет при себе перствиль Гельма, но запертый пожаром на своём этаже он сможет стрелять только из окон, а оттуда виден не весь двор, а одни места прикрыты строениями, другие тенью. Защиту давали и лошади, сбившиеся в плотную группу, так что кайры знали, где укрыться от огня перста, а открытую часть двора пересекали бегом. Впрочем, граф не произвёл ни единого выстрела, и она поняла: муж боится её, даже держа в руках перствиль Гельма. Раньше это расстроило бы её, но не теперь. Миледи, не пора ли занять темницу? Скоро Виктор поймёт, что мы побеждаем, и попытается бежать через тайный ход. Не сможет, возразила Иона. Хода больше нет. Резервная фаланга его последняя надежда. Я займусь ею. Выйдя из тени, она зашагала прямиком к тройной шеренге врагов. Цуровые лица, злые глаза, блеск пламени на шлемах. Прямо передней кусок мостовой вздулся как пузырь и лопнул огненными брызгами. Боль ожога полоснула ступни и бёдра. Дыхание сбилось. В шаге от Ионы багровело пятно густой вулканической жижи. "Вот и перст". Сеймур бросился к ней, навстречу верной смерти от нового выстрела, и она вскинула руку. "Сеймур назад! Дураки на башне сбили прицел катапульты. Велите им прекратить огонь!" Новый пузырь вспух сбоку от неё, и она крикнула: "Каир, выполняйте!" А сама пошла дальше, к фаланге. Граф стрелял ещё, и ещё. Шравы молнии лопались вокруг неё слева, справа, впереди. Она наступала осторожно, обходя раскалённые пятна, хотя казалось, вся земля уже кипит под ногами. Солдаты пялились, парализованные, а столбинелги глаза прочь изорбит. ничего подобного в своей жизни и она шла к ним и шёпотом пела звёздочка взайди в глазки загляни граф виттершейланд запустил бутылкой в стену вино брызнуло на портрет отца и это отрезвило графа как пощёчина он встряхнулся моргнул процедил пора уже Отшвырнув своё кресло, упал на колени, сунул нож в щель между камней. Один прыгнул вверх на пружине. Граф отбросил его, достал из ниши прозрачный булыжник, округлый, будто оплавленный по краям, источающий странное тусклое сияние. Гарри в бой. Он бросил цирюльнику светящийся камень, тот поймал и на миг зажмурился, а потом сунул руку в камень, прямиком в булыжник, проткнув его кулаком, как топлёное масло. Камень потёк, превратился в густую каплю, продвинулся вверх по руке Гарри, застыл на предплечье широким браслетом, будто наруч. Теперь он светился, ярко, как сталь в лучах солнца. У Джо потемнело в глазах. Перствиль Гельма. Она здесь, хрипло выдохнула Эйлиш. Гарри, выйди на балкон и расправься с ними. Церульник пересек площадку. Стражники всё ещё боролись с пожаром, таким уже неважным, позабытым. Вошел в спальню графа, раскрыл балконную дверь. Виттер и Джо и закатники шли за ним. «Ты владеешь предметами?» – сумел выдавить Джо. То была очевидная истина. Гарри подмигнул другу и положил руку на кулак второй, как арбалет на упор. Двором владел хаос – Солдаты гарнизона жались по углам, безнадёжно ощетинись копьями. Метались слуги, кто ещё не успел спрятаться. Кайры слаженно атаковали одну группу копейщиков за другой, но при том всегда закрывались от данжона какими-нибудь препятствиями. То их скрывала казарма, то кони, то сами же копейщики, атакуемые ими. Хитрые черти, они ждут обстрела. Тогда бей по стене, приказал граф. Сними кайров оттуда, и лучники перебьют северян во дворе. Сделаю, хозяин. Гарри повернулся, прищурился, ловя какую-то тень на галерее. Воздух вздрогнул перед его рукой, пахнуло жаром. Человек на стене распался надвое, верхняя половина испарилась, нижняя рухнула. Убавь силу, а то подожжёшь галерею. Да, хозяин. Он повёл рукой, ища другую цель. Меч блеснул в руке Кайра. Гарри выстрелил. Огненные шары испепелил руку от локтя. Клинок полетел вниз со стены. Второй ухмыльнулся, цирюльник Джо глянул во двор. Увлечённой схваткой Кайры ещё не заметили Гарри, но происходило нечто странное. Иона вышла из тени, оставив Сеймура и направилась к резервной фаланге. Пахнуло жаром. "Уже трое!" выкрикнул Гарри, довольный собою как мальчишка. "Там опасность", сказал Джо. "Иона прикажет солдатам разойтись, и они сбегут". "Как прикажет", буркнул граф. "Они мои люди". "А она Ориджин", скажет, "они подчинятся". "Гарри, убей её!" Джо выпалил даже не подумав, лишь потом осознал, что сказал: убить женщину, жену графа, да граф его с балкона выкинет. Однако Виктор спокойно возразил: "Не убивай, только пугни". Гарри выстрелил. Огненный шар лопнул в шаге от Ионы, а она замерла. Сеймур кинулся к ней, и Гарри прицелился в Кайра, но Иона сделала резкий жест, сказала что-то. Сеймур отскочил назад в тень. Я сказал: "Испугай её, чтоб убежала. Пусть солдаты видят, как она бежит". Гори польнул раз, другой, третий. Земля покрылась огненными пятнами, и она пошла между ними вперёд, к шеренге. "Испугай же эту тварь, ближе выстрели, пусть станет жарко". Гори бил уже совсем близко, футят её ног, тлело платье, кожа краснела от ожогов, и она однако продолжала идти. Джоакину перехватило дух. Он уже видел такое в исполнении другого ориджина запредельная, мифическая храбрость. 40.000 путёвцев сложили копья, покорённые ею. Джо знал, что будет дальше, и он прикажет солдатам встать на её сторону. Они встанут. Прикажет войти в данжон и убить графа, они убьют, несмотря на перст. Это Идова богиня войны, сожгли её тьма. Кто сможет не подчиниться? Он глянул на Эйлиш. Закатница кивнула, вмиг прочтя все его мысли. Она тоже знала, что так будет. Джос хватил и направил руку Гарри. Рука чуть не обжигала накачанная божественной силой. "Брат, застрели её, или нам не жить". "Хозяин?" граф выдавил. "А нам не ещё, или может?" Гарри вздрогнул. Не то хрип, не то бульканье вырвалось из горла. Стрела вошла ему под ключицу. Ой-ой, выдохнул Гарри, закатил глаза и упал. Конец, заорял Грав, кидаясь прочь из спальни, мимо стражников с вёдрами назад в свой кабинет, налетел на Мартина. Тот схватил брата за грудки. Что такое? Что? Бежим отсюда или конец? Открывай ход. Джо тоже бежал следом. Его душар валясь назад на балкон на помощь другу, но Гарри лежал без чувства, а для победы нужен предмет. Перст Вильгельма единственный шанс, и только Грав знает, как его использовать. Милорд, постойте, отдайте мне перст. Научите стрелять, я справлюсь с ними. Виттер хлопнул глазами, будто не понимая. Милорд, клянусь, я спасу вас. Я ненавижу Ориджинов, проклинаю Агату. Я перебью их в два счёта, только скажите, как? Лицо Виттера исказилось, будто от боли. Ты не сможешь, идиот. Нужна кровь, особая кровь. У тебя не такая. «А у кого? У рыцарей, стражников, у Лахта, у Эйлиш?» «Ни у кого. Нет таких, пойми же!» «А вы, милорд?» Он побелел. «Я не... я не выйду во двор!» Мартин сдвинул стенную панель, открылся черный лаз вглубь и вниз. «Идем, брат!» «Вы первые», — приказал Виттер телохранителем. Сам ринулся за ними, следом Мартин, а следом Джо, все еще заклиная графа, вернуться. Когда огонь прекратился, она стояла в трёх шагах перед шеренгой врагов, как Эрвин. Да, сегодня ничем не хуже. Она заговорила, и тут же стало тише. Казалось, даже камни хотят услышать её. Мой муж, преступник и еретик, он совершил тяжкие изладения, и я предам его суду. Но вам я не желаю зла. Сложите оружие и уходите. Ворота открыты. Солдаты глазели на неё, потрясённые. Однако не сломленные, им достало воли удержать ширенгу. Всё-таки гарнизон Веймара не так плох. У вас нет шансов на победу. Ваши офицеры убиты, а Грав затаился и бросил вас на произвол. Если продолжите сражаться, вы отдадите жизни за труса, мерзавца и злодея. Я не желаю вам такой смерти. Сдохни ты сама, крикнул кто-то и холод метнулся по спине, и Сеймур прыгнул к ней с ужасом в глазах. Иона успела обернуться. Какой-то солдат, герой или безумец, метнул в неё копьё. Она увидела его уже в полёте, в ярде перед собой, блеск наконечника, капля крови на острие. Не было шансов увернуться. Она просто смотрела, как копье летит в неё и как проходит мимо, едва не оцарапав щеку. Тот солдат стоял с ещё задравленной рукой, с дикой надеждой на лице. Кайер Брандон шагнул к нему, чтобы снести голову. "Нет!" крикнула Иона. хай расставить она поймала взгляд капешчика вы попытались сударь теперь падите прочь она кивнула в сторону ворот чётная попытка лишила солдата всех остатков решимости он развернулся безвольно и зашагал к открытым воротам и она повернулась к тройной фаланге резерва первая шеренга шаг вперёд нестройный топот ног пора идтись Они ещё переглянулись и двинулись на выход вслед за тем солдатом. Вторая шеренга, шаг вперёд. Скоро простыл след резерва. Раскиданные по двору группы шейленцев одна за другой сдавались. Иона подозвала Брандона. Что с моим мужем? Почему перестал стрелять? То был не он. Перст носил Гарри Хок. Он убил трёх наших на стене, затем Кайр Стивенс пристрелил его. И Виктор не подобрал перст? Никак нет, бежал. Замок наш. Пол сотни стрелков на стенах хранят боеспособность. Две дюжины копейщиков спрятались в казармах, дюжина мечников на верхних этажах данжона, все деморализованы. Они сдадутся едва мы изловим Виктора. Каковы наши потери? Предварительно девять погибших. Много. Иона поглядела на окна данжона. В её спальне огонь уже угасал, последнее зарево дрожало на стёклах. Когда пожару имётся, поднимитесь и возьмите кукловода. Джо спускался вниз по длинной узкой лестнице в толще стены и с каждым шагом чувствовал себя все большим дерьмом. Бросил Гарри, бросил Эйлиш. Ладно, Гарри, его рана выглядит смертельной, ему уже не помочь. Но Эйлиш и Лахта можно спасти, а он ушел. И ради чего? Убедить графа вернуться? Ясно, что это тщетный труд. Джо не питал презрения к трусости графа. Пожалуй, год назад он восхищался бы и он, и смеялся над Виттером, но с тех пор Джоакин сильно повзрослел. Понял ценность жизни, мудрость отступления без рассудства героизма. Единственное, в чём мог упрекнуть граф, это покинутый на произвол гости. Милорд, вернитесь же наконец, мы ещё можем заткните этого идиота, бросил через плечо Виктор. Никому было выполнить приказ. Его рыцари шли впереди, а Джосс сзади. Как вдруг граф остановился, столкнувшись с кем-то. Раздался голос: "Милорд, хода больше нет, разрушен". "Как? Что за тьма?" Джокин вспомнил. Это Грей Сеймура, и он оставил одного в монастыре. Видимо, он завалил ход. Ты не мог сказать раньше. Куда нам теперь? Куда деваться? Милорд, сказал рыцарь. Пойдём через темницу, выйдем во двор и будем пробиваться к воротам. Во двор? Ты совсем ополоумил. Во двор нет. Я не выйду. Минуту они стояли в полутьме, зажатые земляными стенами, загнанные в нору, боящиеся высунуть нос, притаившиеся, а вось не найдут. не дать мне взять крысы. Джо ощутил тошноту. Он очень хотел жить, не меньше, чем граф, но это было уже слишком. Ми лорд, я вернусь и попытаюсь. Попытаешься что? Он уже бежал вверх по лестнице. В кабинете графа было пусто. На лестнице дрожали стражники с обнажёнными мечами в руках. Они побороли пожар и открыли путь другой опасности, куда более страшной, но хотя бы ещё не заметили, что граф бежал и пока что держит позицию. В спальне Джо выглянул в окно. Двор полностью принадлежал северянам. Остатки уэймерцев вжались к стенам. Кайры строились по центру двора двумя группами. Одна, вооружившись арбалетами, присматривала за галереей. Очевидно, там ещё оставались лучники. Другая готовилась ворваться в данжон. Хрупкая тонкая иона стояла между ними, едва заметная в последних всполохах огня. Джо прыгнулся и вынырнул на балкон. Гарри лежал с открытыми глазами. Оба закатника колдовали над его раной. "Мы привели его в чувство", сказала Эйлиш. "Но это временно. Он больше не боец". "Я думаю иначе", процедил Хоакин, навис над лицом цырюльника. "Брат, ты меня слышишь?" Больше прочёл по губам, чем услышал. "Да. Сможешь выстрелить, когда скажу". "Да". Джо схватил его в охапку и поднял. Обмякшее тело было тяжёлым, как труп. Джо навалил его на балюстраду, встал за спиною, поднял руку Гарри. Голова цирюльника безвольно упала, стукнулась о гранит. Джо чертыхнулся, поднял его за волосы. Не умирай, слышишь? Ещё минуту поживи, одну минуту, а? Гарри издал стон. Джо прижался ухом к его губам. Ты готов? Я не вижу ничего. Не страшно, я вижу. Он направил руку Гарри Хога, припав к его плечу, проверил прицел. Давай. Воздух дрогнул от жара. Комок огня возник перед рукой, прямо в воздухе, и молнией метнулся к цели. Кайра Сеймура прожгло насквозь. Футовая дыра в груди, видном остовую. Отчаянный крик Ионы. Давай ещё. Грей лишился ноги, той самой, которой пинал Джоакина. покатился по земле, дергая обрубком. «Стреляй, стреляй!» Дальше промах и снова промах. Кайры бросились в рассыпную. Джо не успел прицелиться, но вот заметил Кайра Брандона, опередил на ярд, шепнул «Давай». Тело рухнуло без головы. «Ты молодец, браток», шептал Джо. «Теперь самую большую силу». Трое Кайров нырнули за угол, пропали из виду, Но огромный шар лопнул рядом с ними, обдав пламенем, и одежда вспыхнула на них. Они покатились по мостовой, сбивая огонь. Да, дружище, так их. Ещё. Гарри дрогнул, когда в грудь попала стрела, кашлянул, брызжа кровью. Нет, не умирай. Хоть минуту ещё, стреляй же. Грей ринулся к дверям данжона и сгорел на полпути. Новая стрела прошибла плечо Джоакину. Он весь закрылся телом Гарри, как щитом. закричал во весь голос надсадно лучники готовьте залп я укажу цели и шёпотом давай браток ну же уже не было шансов попасть кайры прятались агарри бился в конвульси рука дрожала джо метал огонь с единственной целью насветить те закутки где скрылись северяне скрипнули дуги арбалетов свиснули болты графские стрелки опомнились и принялись бить на свет крики северян отмечали попадания Да, дружище, мы их всех сделаем. Конец волкам, конец Агатовской сволочи. Стреляй ещё. Огонь иссяк. Рука горя остыла, тело обмякло и повисло на перилах. Церюльник умер, а с ним и перст. Но северяне этого не знали. "Ион Ориджин!" крикнул Джо. "У вас около дюжины бойцов, и они зажаты по углам. У нас полсотни арбалетов и перств в шлеме, и прострел двора в любом направлении!" «Вы проиграли!» Ответа не было, но Джо продолжил. «Я предлагаю вам сдаться. Сложите оружие и останетесь целы. Граф обещает жизнь вам и вашим людям». «Кхм-кхм...» -кх. «Да-да», — выкошлил Виттер. Джо и не заметил, когда он появился рядом. Не на балконе, конечно, а в спальне, в черноте проема. «Иона, я прощу тебя и отпущу твоих. Просто сдайся!» Долгую минуту длилась тишина, Джоакин почувствовал, как просыпается страх. Ида, вобогиня войны. Что она делает в эту минуту? Может, она уже в данжоне? Может, сейчас входит в спальню за спиной у графа? "Я здесь!" раздался девичий голос. Леди Иона Ориджин вышла из укрытия и остановилась у горящей бочки, чтобы быть на виду. "Витер, прикажи стрелкам опустить луки. Пусть мои люди уйдут." Каер вышел из укрытия, и я остановился перед Ионой, закрывая её собой. Затем другой, третий, четвёртый. Оставшиеся северяне образовали кольцо вокруг миледи. Их было 13. Джо ошибся на одного. Душенька, я клянусь тебе, сдайся и вели им уйти. Я сдаюсь. Уходите. Каеры не шелохнулись. Уходите ради Агаты, я приказываю вам. Не шага Он не убьёт меня. Тэрвин меня спасёт. Уходите и помогите ему, или мы все умрём сейчас. После долгой паузы Кайры опустили мечи и двинулись к воротам. Иона бессильно осела на землю. Виттер, где же ты прячешься? Он вышел на балкон впервые за всё время битвы. Стрелки, готовьсь. По Кайрам залп.